Глава десятая. Ни пулей, ни петлей. Таинственное исчезновение Иосифа Суринского не только встревожило подполковника Фока, но и заставило немало досадовать. Обиднее всего было, что агент, на которого возлагались столь большие надежды, вышел из игры, не успев оказать сколько-нибудь существенного влияния на ее течение. сущности гибель суринского лишь подтвердила косвенно что сведения сообщенные через томского полицмейстера с мышленным лакеем господина козелла поклевского заслуживает самого серьезного внимания подполковник фок ни на минуту не усомнился что устранение суринского впоследствии за его разоблачением дело рук группы лендовского Об этих своих соображениях подполковник немедля сообщил своему красноярскому коллеге. А так как у того имелись уже сведения, что Лендовский встречается с политическим сильным Николаем Серна-Соловьевичем, то вскоре последовало решение разобщить наиболее опасных преступников, которые могли бы явиться вожаками тайного заговора. николая серна соловьевича решено было выслать в канск павла лендовского еще дальше в Забайкалье. и уже несколько спустя когда означенные политические преступники отбыли из красноярска по этапу жандармское начальство спохватилось что неподалеку от канска содержится не менее крамольный деятель Валенций левандовский которого никак нельзя оставлять в опасной близости к местопребыванию Серна Соловьевича. Именно это некоторое промедление с перемещением Левандовского и позволило доктору Залесскому успешно организовать встречу трех главных руководителей восстания. Но вскоре после встречи на докторской квартире Валенция Левандовского переместили на север Енисейской губернии в глухую таежную деревушку, куда и добраться можно было только по реке, либо лодкой, либо санным путем по льду. И поставили его под такой строгий надзор, что снестись с ним стало совершенно невозможно. Этим сразу были оборваны все нити, связывавшие воедино разрозненные боевые группы. в отдельных властях и селениях Енисейской и Томской губернии. Восстание было обезглавлено в зародыше, тем более что строжайшее наблюдение было установлено и за оставшимися пока в Канске Ляндовским и Серносоловьевичем. Соловьевичем. Оба они провели в больнице еще несколько месяцев. Доктор Залезский наделил своих списанных им с этапа пациентов болезнями, требующими длительного лечения. В отношении Серна Соловьевича ему не пришлось даже и кривить душой. У Николая Александровича сотроческих лет были слабые легкие, а длительное пребывание в Алексеевском Равелине никак не могло, конечно, укрепить их. Сложнее было с Лендовским. И тут доктору пришлось употребить все свое врачебное искусство, чтобы убедительно представить вполне здорового человека тяжело больным. Но все эти ухищрения доктора Залесского вряд ли достигли бы цели, если бы не одно весьма существенное обстоятельство. Тюремные власти в Иркутске и Забайкале не были готовы принять столь огромное количество сильных и каторжан. Тюрьма в Иркутске была переполнена. Во всех камерах спешно приладили второй ярус нар. И то не хватало места, чтобы всем лечь одновременно. Спали в очередь. По приказу военного губернатора городские власти закрыли гражданскую больницу. Ее забили сильными до отказа. Жандармский штаб-офицер настоятельно просил губернатора предоставить для содержания ссыльных Еще и здание Казенной Палаты, самое большое в городе. Ближайшие к городу села также были переполнены ссыльными. В некоторых деревнях их было по 70-80 человек на 40 крестьянских дворов. Именно по этой причине и задержались надолго в Канске и Лендовске, и Серно-Соловьевич. И лишь когда в начале зимы был арестован недалеко от Томска. Ближайший сподвижник Левандовского Иосиф Шленкер, выехавший в Томск под чужой фамилией для подготовки восстания, Канскому исправнику было дано строгое предписание припроводить без длительного промедления в Иркутск государственного преступника Николая Серна-Соловьевича. «Нет, пан Николай, так я вас не отпущу», — сказал доктор Залевский. «Зачем было лечить вас?» И хотя казачий вахмистер давно уже проявлял видимые признаки раздражительного нетерпения, доктор попросил его подождать еще несколько минут. А слушаться вахмистер не посмел. Конечно, доктор ему не начальство, доктор тоже из этих самых ссыльных полячков, но пользует самого господина-исправника, не говоря о становом и прочем городском начальстве. И стало быть, завсегда может любое слово сказать, кому желательно, может замолвить слово, а может и вовред сказать. Потому и нет резону с ним зубатиться или поперешничать. А что потерять малое время, дорога до Иркутска длинная, десять раз наверстать можно. но и свою амбицию соблюсти надо. И ответил вахмистер доктору ворчливо, мешкать особо нам тоже не досуг. Но Янок, посланный доктором, и не мешкал. Не успел вахмистер достать из кармана широких красно-лампасных шаровар кисет с самокрошенным табаком, как Янок вернулся с огромной волчьей дохой, перекинутой через плечо. Наденьте, пан Николай, сказал доктор серно который молча стоял у дверей, прислушиваясь к спору доктора с вахмистром. — Наденьте сейчас же. Ваше столичное пальтицо никак не годится для сибирских путешествий. Серно Соловьевич из подлобья метнул на доктора быстрый взгляд. Доктор едва приметно кивнул ему. Николай Александрович надел даху. крепко пожал руки доктору Залесскому и Яноку и сказал Вахмистру: Я готов. — Веди, — приказал Вахмистр застывшему на пороге рослому ребому казаку. Ребой распахнул дверь, пропустил серна Соловьевича и вышел вслед за ним. — Поберегите его, — сказал доктор Залесский Вахмистру. он еще не оправился от тяжелой болезни. — Ничто не зачахнет, — возразил вахмистр едва не брезгливо, и вдруг вскинулся уставина на доктора цепкие, глубоко запавшие глаза. У вахмистра было густо усов и бровей, и каждый глаз выглядывал, словно из норы, затаившейся под замшелым корневищем. Наше дело — оберегать власть государеву. — важно произнес Вахмистер, усмехнулся недобро и добавил. — А этих супостатов, государевых, мы стережем, а не оберегаем. И вовсе ноги протянут. Убыток казне невелик. — Однако ж обязанность ваша, Вахмистер, доставить его в целости и сохранности, — строго сказал доктор. — Небось, доставим, — сказал Вахмистер и, не прощаясь, вышел. Просторный кошеве хватило места всем четверым. Ребой казак сидел впереди, рядом с емщиком, вахмистер на заднем сиденье возле охраняемого. Тройка мчалась по хорошо укатанной дороге не хуже фельдъегерской. То и дело проносились мимо полосатые версты. Мерно поскрипывали полозья. На раскатах кошеву заносило, и перед каждым поворотом емщик предупреждая Седаков, покрикивал, «Поберегись — Поберегись! Снег из-под копыт левой пристижной било в лицо Николаю Александровичу, и он заслонился высоким воротом дахи. От быстрой езды его укачало и слегка подташнивало. Он хотел было попросить вахмистра, чтобы приказал ехать потише, но подумал, что лучше уж добраться поскорее до места ночлега. Да и вряд ли послушает его вахмистер. Что-то ждет его в Иркутске. Удастся ли достаточно быстро встретиться с Шарамовичем, Целинским и Арцемовичем? Удастся ли достигнуть такого же взаимного доверия, какое установилось между ним, Павцием и старым вождем? Условлено было, что Ксенц Кароль Новаковский подготовит его встречу с руководителями Иркутского подпольного центра. Но успел ли Кароль добраться до Иркутска и смог ли повидать всех, кого надо? Николай Александрович не знал даже, как отнесутся к нему самому полицейские власти Иркутска. Оставят ли в городе или вышлют куда-нибудь в самую глухомань? Если оставит в городе, то дозволено ли будет проживать на частной квартире или сразу во дворят в тюремную камеру. Если в камеру, то как быть с бумагами, которые зашиты в стоячем вороте дахи? даху ты не возьмешь с собой в камеру, ее, конечно, отберут. Все было неясно. И теперь уже Николаю Александровичу думалось, что едва ли не напрасно он так обрадовался, когда узнал, что пришло предписание срочно припроводить его в Иркутск. Спору нет, в ходе событий центр подготовки восстаний сместился к востоку. Именно там, в Иркутске, и еще далее, за Байкалом, сосредоточена основная масса ссыльных, притом подвергнутых наиболее тяжким наказаниям, а потому наиболее озлобленных и решительных. Там действительно и пороху больше, и порох этот суши. Но сможет ли он хоть чем-нибудь помочь так ревностно задуманному святому делу? Сможет ли принять деятельное участие в подготовке восстания? Или принужден будет удовольствоваться жалкой ролью стороннего наблюдателя и сострадателя? И тут же с неудовольствием пенял самому себе, не постыдно ли преждевременно падать духом, и есть ли к тому причины? Даже если во дворят в тюремную камеру, а уж если из Алексеевского Равелина умел сноситься с лондонскими пропагандистами, то, наверное, найдется способ установить связи с иркутскими друзьями. Тем более, что они-то ведь тоже знают о нем и ждут его. К тому же в Иркутской области и в Забайкалье много казенных и частновладельческих заводов, рудников и приисков. Много мастеровых, доведенных до отчаяния, беспросветной нуждой и тиранством управителей и надзирателей. Во многих окрест лежащих селах отбывали ссылку декабристы и посеяли семена вольности в душах крестьян. Не все же ростки заглохли. Именно там скорее можно найти среди простого народа людей убежденных и смелых, готовых присоединиться к восстанию. Одни поляки при всей их отваге не осилит самодержавие. Это лишь дрожжи в бродильном чину каторжной Сибири. Отменные дрожжи. Доброй бы муки побольше. Тройка вынеслась на взлобок, и ямщик резко осадил лошадей. Дорога была перекрыта. Далеко протянулась вереница скованных попарно людей. В голове и хвосте колонны стояли конвойные, вооруженные карабинами с примкнутыми штыками. На штыках поблескивало поднявшееся над лесом солнце. В нескольких шагах от хвоста колонны на дороге лежал человек. Напарник его, соединенный с ним кандальной цепью, склонился над упавшим. Возле стояли двое конвойных и офицер в темном башлыке, видимо, начальник этапа. «Однако не разминуться», — промолвил ямщик. «Снег глубокий». И, обратясь, сказал Вахмистру, «Сошли бы хоть с дороги». Вахмистр проворно выпрыгнул из кошевы, одернул перепоясанный ремнем полушубок и молодцеватым шагом приблизился к офицеру. Приблизившись, откозырнул. «Ваше благородие!» Везу важного преступника приказано срочно доставить, велите пропустить. Молоденький офицер молча кивнул ему и приказал одному из конвойных. Передай, чтобы отвели с дороги. Колонну арестантов развернули налево, и, скомандовав три шага вперед, согнали с дороги в глубокий снег. Теперь, кроме конвоя, на дороге оставались только упавший арестант и его напарник. — Отнесите его, — приказал офицер конвойным. — Эх, ваше благородие, — сказал сукаризный вахмистр, баловать ихнего брата. Подскочил к лежащему арестанту, пригнулся и рявкнул так, что вздрогнули не только люди, но, казалось, и лошади. «Встать — Встать! Лежащий не шевельнулся, только поднял на вахмистра усталые глаза. Стать кому сказано, процедил сквозь зубы Вахмистер и резко пнул арестанта. Николай Александрович, не помня себя от гнева и возмущения, сбросил вдоху, подбежал к Вахмистру и, схватив его за плечи, удержал от второго удара. Негодяй! «Бить больного, может быть, умирающего!» — закричал Николай Александрович, срывающимся от отвращения голосом. Вахмистр дернул плечом, сбросил его руку. Уставился в лицо, побелевшими от злобы глазами, и протянул угрожающе. "Ты чего?» «Не имеете права! Жалобу подам генерал-губернатору!» — крикнул Николай Александрович. «Жалобу!» — скривился вахмистер. Рывком выхватил у оторопевшего конвойного карабин и сильным ударом приклада в грудь сбил Николая Александровича с ног. Арестант, скованный с лежащим, быстро нагнулся, схватил товарища подмышки и сволок с дороги. Емщик поспешно подогнал тройку, слез с облучка. Вместе с рябым казаком они подняли Николая Александровича, лежащего в беспамятстве на обочине, закутали в доху и уложили в кошеву. Очень уж вы усердствуете, вахмистр, сказал офицер брезгливо. — Враги, государевы, — отрывисто, словно пролаев, — ответил вахмистр, а я присягу принимал. Откозырял, сел в кашеву, ткнул ямщика в спину. «Гони — Гони! Емщик взбодрил коренника кнутом. Кони рванулись с места наметом, и тройка понеслась мимо стоящих в снегу людей. «Шкура — Шкура! — внятно сказал кто-то из арестантов, и густой плевок, угодив прицельно, плотно залепил глаза ретивого вахмистра. Пока Вахмистр протирал глаза, тройка уже далеко миновала голову колонны. Ночь прошла без сна. Нестерпимо ныли плечо и вся правая половина груди. Очнувшись еще там в кошеве, Николай Александрович подумал, что раздроблено ключица, но высвободив из рукава дохи левую руку, ощупал ушиб. и убедился, что кости целы. И даже подивился, как это так повезло. Удар был нанесен с превеликой злостью и во всю силу. Оружейные приемы служака Вахмистер умел исполнять. Горько усмехнулся сам над собою, нашел то же время место бунтовать, и все же не напрасно вступился, не зря. Глумление над тем несчастным прекратил. Может быть, жизнь ему спас? А свою жизнь не поберег. Забыл, что она не только своя. Он принадлежит общему делу. Нет, это пустая софистика. То дело можно делать только чистыми руками и с чистой совестью. Сцепив зубы, осторожно повернулся на узкой лавке, оберегая ноющую правую руку от соприкосновения со стеною, лег навзничь. В Заиндивиллом окошке таилась темная ночь. Но по времени близится утро. Так и не удалось уснуть, душно в избе. И на хозяйскую семью простору мало, а тут еще четверо постояльцев. На лавке напротив улегся вахмистер. На полу головой к шестку, ногами к двери, емщик рядом с рябым казаком. И все трое храпят, каждый на свой лад. Вахмистер, как и подобает начальнику, громче и противнее всех. За густым их храпом совсем не слышен собственный сухой частый кашель. И когда, наконец, удалось не заснуть, забыться, скомандовал Вахмистер подъем. Наскоро перекусили, попили чаю, забеленного молоком, и в дорогу. Боль, утихшая малость к утру, снова начала жевать и кости, и мясо. На каждой ухабе прошивало все тело, от головы до пят. А вахмистер, не переставая, понукал ямщика. Тот старательно взбадривал лошадей и все чаще раздавался его предупреждающий возглас «Поберегись!» Пока не рассвело, ехали лесом. Потом на восходе солнца пересекли довольно широкую реку, и когда по косы врезанному спуску выбрались на уремы, на береговой кряж, Николай Александрович увидел просторно раскинувшуюся безлесную равнину, полого вздымавшуюся к горизонту, и лишь в отдалении, куда едва достигал глаз, между полем и небом темнело полоска тайги. Емщик, а за ним и казак, слезли с облучка и пошли рядом с кошевой, давая роздых коням. Но вахмистру незачем было беречь чужих лошадей. — Будет прохлаждаться! — прикрикнул он на емщика. — Давай поторапливай! Емщик не стал прикословить, взобрался на сиденье, шевельнул вожжами и пустил тройку рысцой, только самой мелкой. «Как покойника везешь!» — злобился Вахмистер. «Экой ты, право, неспокойный!» — посетовал ямщик. «Дай по-тихому хоть из волока одолеть!» Вахмистер промолчал, но как только дорога пошла под уклон, снова напустился на ямщика. Тот, осердясь, выместил зло на конях, и снова кошева помчалась по укатанной дороге встряхивая седаков на ухабах и раскатах. Поберегись! закричал ямщик. И в тот же миг, на крутом раскате кошеву, поставила боком, и Николая Александровича выбросила из нее. Падая, пытался он удержаться, ухватясь правой рукой за отвод кошевы, но от страшной боли лишился чувств. Стой! закричал вахмистр. Но, увидев, что арестант, зацепившись за кошеву длинную полою дахи, волочится по дороге, рявкнул еще громче. Гони! Выхватил у казака карабин и, вскрикнув Прокатим барина, выстрелил в воздух. Кони рванулись еще сильнее. Ты что, душегуб? Чуть не плача завопил ямщик и, напрягши все силы, с трудом остановил лошадей. Николай Александрович лежал ничком, уткнувшись головой в снег. Его приподняли и, расправив под ним доху, уложили в нее. — Однако приставился, — сказал рябой казак, вглядываясь в обезображенное с ссадинами и кровоподтеками лицо. — Ври еще! — оборвал его вахмистр. Но видно было, что и он струхнул. Николай Александрович судорожно вздрогнул и открыл глаза. — Говорю, ври больше! — проворчал вахмистер. И, обретя вновь начальственную самоуверенность, зашумел. — Чего стоите? Подымай его! Клади в кошеву. Снег! — чуть слышно сказал Николай Александрович, дотрагиваясь здоровой левой рукой до груди. — Снег там! «Небось, растает!» — с издевкой сказал Вахмистер и махнул рукой. Емщик и рябой казак подняли Николая Александровича и понесли в кошеву. Длинные полы дахи волочились по снегу, и рябой казак, шедший сзади, то и дело наступал на них. Вахмистер доложил начальнику тюрьмы, что доставленный им арестант шибко плох. «Положим в лазарет», — сказал начальник, — «а пока занесите в конвойную, надо его обыскать». Под тюрьму для ссыльных поляков приспособили наспех здание, в котором раньше помещалась городская гражданская больница. Приемная стало помещением конвоя, палаты тюремными камерами. Впрочем, настоящей тюремной строгости не было, запрещалось лишь... Без разрешения конвойного начальника выходить из здания. А из казармы в камеру ходили свободно. И в коридорах всегда было людно. Курили, а то и просто ходили, разговаривали. Подвое, потрое. Больше не позволяла ширина коридоров. Николай Александровича внесли в помещение конвойной и посадили на широкий деревянный диван. Николай Александрович с трудом Высвободил из рукава правую руку, снял даху и бросил ее на пол. В длинных коридорах, протянувшихся из конвойной в оба конца здания, как всегда толпились сильные. Высокий худой поляк с вислыми усами первый заметил, как внесли раненого. Проходя из одного коридора в другой, он подошел поближе к дивану. Николай Александрович еле приметным кивком указал ему на доху. Усатый поляк виду не подал, молча прошел мимо, но Николай Александрович остался в полной уверенности, что намек его понят. Через некоторое время два молодых казака с лихими чубами, щегольские выпущенными из-под черных смушковых попах, завели арестанта в крохотную комнату. который едва вмещала небольшой столик и два стула. За столом сидел казачий офицер в погонах Харунжева. Перед ним на столе чернильница, перо, чистый лист бумаги. — Нам известно, что при вас прокламации и другие запрещенные бумаги, — сказал Харунжи. — Позвольте мне сесть, — сказал Николай Александрович. — Я устал с дороги и болен. Молоденький Харунжи вспыхнул от дерзости арестант, но Николай Александрович твердо выдержал его взгляд. — Прошу вас, садитесь. Николай Александрович пододвинул стул и сел. — Извольте передать мне имеющиеся при вас бумаги, — приказал Харунжи. — При мне нет никаких бумаг, — спокойно ответил Николай Александрович. Хорунжий как-то нехотя усмехнулся. — Нам отлично известно, какие при вас бумаги. Николай Александрович пожал плечами. — В таком случае вам, вероятно, столь же отлично известно, где они находятся. — Обыскать, — коротко приказал Хорунжий. Чубатые казаки подскочили к Николаю Александровичу с обеих сторон, схватили за локти, подняли со стула. «Прикажите обыскивать бережно», — обратился Николай Александрович к офицеру. «Надо мной уже усердствовали в дороге, у меня разбито плечо». «Снимите сами верхнюю одежду», — сказал Харунжи. Морщись от боли, Николай Александрович снял пальто и суконную тужурку. «Обувь!» Николай Александрович сел и стянул с ног туго обутые валенки. Казаки шустро вывернули карманы, прощупали полы, лацканы, ворот, пошарили в валенках. — Нету ничего, ваше благородие, — доложил один из казачков. — Что еще было на вас надето? — спросил Харунжи Николай Александрович. — Не так же вы ехали по морозу? — На мне была Даха. Где она? — снял вестибюли. Харунжи в два прыжка подскочил к двери. Толчком открыл ее. Увидел лежавшую на полу Даху, приказал казаку. — Принеси. Осматривая Даху, один из казаков отыскал подпоротое место у оставания ворота. Показал хорунжему. Вороны! — закричал хорунжий, Прозевали! Повернулся к Николаю Александровичу и сказал уже с откровенной угрозой. Не печальтесь, сударь, найдем, и это вам тоже зачтется. На что Николай Александрович ответил, не жду от вас ни справедливости, ни милости. Густав Шарамович долго добивался разрешения навестить тяжело больного Серна Соловьевича. Не помогло даже вмешательство полковника Черняева, который по доброте души не смог отказать веселому поляку в его просьбе и самолично ходатайствовал перед жандармским штаб-офицером. И только когда жандарму доложили, что дни государственного преступника Николая Серна Соловьевича сочтены, он нашел возможным дозволить свидание с умирающим. В арестантской палате было душно. Редко проветривали, берегли тепло. — Тут и здоровый не выживет, — сказал Густав санитару, который провел его в палату. — Этим уж ничем не поможешь, — ответил санитар, — равнодушно, а в тепле все лучше. Никто из больных, а их, кроме Серна Соловеевича лежало в палате трое, даже головы не повернул к вошедшим. Немое безразличие это потрясло Густава. Койка, на которой лежал Серна Соловьевич, стояла особняком от прочих, как бы в небольшой нише. Густав направился прямо к ней. На других койках лежали люди пожилые, почти старики. Только в глазах, казавшихся огромными на исхудалом землисто-сером лице, еще теплилась жизнь. Но и они смотрели устало и отчужденно. «Я Шарамович», — сказал Густав, остановясь у изголовья, — «пришел навестить вас». И поразился, как мгновенно изменилось лицо больного. «Густав Шарамович», — взволнованно сказал он, силясь оторвать голову от подушки, — «боже мой, я уже перестал надеяться, что меня вспомнит». Одна койка в палате пустовала. Густав взял с нее подушку и, положив Серна Соловьевичу под голову, помог ему устроиться поудобнее. — Только сегодня разрешили мне свидание с вами, — сказал Густав. — Значит, меня до сих пор считают опасным. Обрадовался Серна Соловьевич и улыбнулся весело, даже дерзко. — Нет, дух его не сломлен, — подумал Густав, и едва не застонал от гнева и горя. — Какого мы лишились борца? — Долго не задерживайтесь, не положено, — предупредил Густава санитар. — Нет, нет, — запротестовал Серна Соловьевич, — нам нужно поговорить. Вы уж не препятствуйте, очень прошу вас. Придется ли еще? Санитар пожал плечами. — Да мне что, вам не в пользу? — Мне сейчас, голубчик, все в пользу, — возразил Серна Соловьевич, — даже сама смерть. Санитар махнул рукой и вышел из палаты. Густав принес от дверей табурет и сел возле изголовья. — Вот радость! Не могу в себя прийти! Серна Соловьевич закашлялся, и Густав даже подумал, надо ли было тревожить умирающего. но Серна Соловьевич справился с приступом. Первые дни я страстно ожидал встречи с кем-либо из вас. Потом постепенно утратил надежду и смирился с утратой. Вас охраняли очень строго. Как нам удалось выяснить, жандармское начальство очень разгневалось, не сумев перехватить документы, которые были с вами. Они у вас? перебил его серно Соловьевич. — К сожалению, нет, — ответил Густав. — Я их даже не видел. Их сразу сожгли там же, в камере, опасаясь обыска. Но жандармский полковник догадался, что документы уничтожены, ибо были обысканы все камеры, и приказал никого не допускать к вам. — Как вы полагаете, это предосторожность, или им известно, что зреет восстание? — спросил серно Соловьевич. Они не знают, но вполне возможно догадываются, — ответил Густав и, склонившись ближе к лежащему, рассказал, каковы планы Иркутского центра, что предложено сделать и что уже сделано. — А пан Валенции и Линдовский с вами? — спросил Серна Соловьевич. — Нет, они в заточении. Нам очень их не Верите вы в успех? — спросил Серна Соловьевич. «Конечно. Как же начинать без веры?» «Это хорошо. Вера множит силы». Он закрыл глаза и некоторое время лежал молча, как бы прислушиваясь к своим мыслям. Потом сказал Густав: «Я много передумал за эти долгие дни одиночества. У меня он усмехнулся, и страшна была эта усмешка на его изможденном лице». И раньше была возможность подумать наедине. Но близость конца облагораживает мысль, освобождает ее от суетного и приходящего. И я понял, восстание против тирании всегда победа, чем бы оно ни кончилось. Протест против силы, поправший правду, всегда благороден, высок и необходим человечеству. Необходим, ибо утверждает нравственное отношение к миру, ибо нельзя позволить людям утвердиться в мысли, что сила выше правды, или что то же самое, что сила всегда права. «Разве не может быть сила права?» — спросил Густав. «Может, но только до тех пор, пока служит средством, а не становится целью». «Эта ваша мысль представляется мне спорной», — сказал Густав. «Сила для всех средств. Тирания, применяя силу против нас, стремится к своей цели и ничем не ограниченному господству. И, надо полагать, видит свою цель также вполне справедливой». Серна Соловьевич прервал его слабым движением руки. «Есть критерий: Свобода человека». Единственное естественное состояние его, всякое подавление свободы человека, противно его естеству и достигается только силою, ставшей самоцелью. И напротив, когда сила употреблена в борьбе за свободу, она средство движения высокой цели и применения ее оправдана. Не точнее ли будет сказать, что высшей целью является благо человечества. Оно немыслимо без свободы. Свобода не может быть необузданной, возразил Густав. Ничем не ограниченная свобода для меня неизбежно обернется ограничением свободы для других. Да, конечно, согласился Серно Соловьевич, но надо различать свободу материальную и свободу духа. Свобода материальная, мне думается, именно ее называете вы благом человечества, достигается не только устранением несовершенства в общественном устройстве, но и в конечном счете зависит от победы над силами природы, вернее, от умения взять от природы все, что она способна нам дать. Если сегодня разделим все житницы богатых, то все равно не накормим всех голодных. Совсем иное свобода духа. Она зависит только от системы отношений между людьми. Но, простите, я слишком далеко увел вас, следуя течению своих мыслей. Это все мечты о будущем и очень далеком будущем. Оно само не придет. Я хотел быть с вами, не удалось. Но с сердцем я с вами. И мой завет вам. Он улыбнулся грустно. Я уже вправе давать заветы. Мой завет вам не останавливаться на полпути.